Глава 3. Роб забрал меня из дому в половине девятого, подкатив на красном пикапе Шеви. У штабы мы оказались с первыми, но почти сразу подъехал еще десяток человек. Все свои, все проверенные, все надежные. Рита, солдат Джейн, Джастин, Марио, Алекс, Деннис, Кристи. Это которая из новых, снайпер. Рон тот самый, еще с базы. Карл, Пистори, Келин которая медсестра. Люзель в госпитале пока... «Прюно Бобби Джо на охоте. Остальные еще думают, куда им дальше. Но даже без них мы уже можем какие-то задачи решать. Нужны будут диспетчеры. Никого из нынешних бойцов я на эту должность не дам. Там достаточно приличных тетенек, лишь бы умели аккуратно адреса записывать. Рита пока одна возьмет на себя весь тыл. Попрошу без пошлостей. Еще бы нужен хотя бы один постоянный механик. Стыка еще и на эту должность. Тут думать надо». Сразу взялись перегонять машины, чтобы то, что наше, у нас и стояло. Обозначили оружейку. Рита сразу поехала договариваться насчет решеток и мебели в комнаты для дежурных смен. Рон уехал в город заказывать оружейные пирамиды, потому что ничего подходящего здесь не было. Хелен уехала по своим медицинским делам, чтобы быть готовой ко всему. А мне самому пришлось, прихватив с собой солдата Джейн, ехать за формой. Вроде ерунда, а без каких-то подписанных в двух местах бумажек её упорно не отдают. Но всё же получили. Стандартная американская серая цифра. На все сезоны. Равно как и ботинки. Заодно выдали новые плейт-карьеры, кучу всего другого и по размерам тех, кто уже в штате и впрок. И на чистой наглости разжился лёгкими спецназовскими шлемами. В общем, в казённом Сильверадо кузов был с горой добром завален. Затем договорился о том, чтобы нам замостили участок за боксами. Размейте мы сделаем там вертолетную площадку, а то далековато до вертушки добираться, если надо срочно. Робинсон совсем небольшой, его легко втиснуть. Потом все же случился обед, что уже свидетельствовало о некой упорядоченности происходящего. Поехали в Месс-холл или чоу хол как его принято называть. Базы, где вполне прилично кормили. «Кстати, на будущее надо будет решать вопрос питания на месте, потому что на службе будет именно дежурная группа, ее отправлять обедать далеко не годится. Да и ночью надо кормить хотя бы легко». После обеда вспомнил про компьютеры Грейсона. Позвал в бывший кабинет командира автобата Джастина. «Есть два лэптопа, предположительно, с важной информацией, запаролены. Что можно сделать?» «Все можно сделать», — сразу ответил Джастин. Как сделать, зависит от пароля, где он стоит, в биосе или в операционке. Говорил он это уже, включив один из компьютеров. В операционке быстро надо сделать? Желательно быстро, чтобы я в выходные успел поработать. Тогда мне просто домой надо сгонять, и через пару часов все открою. Езжай. Принял. Джастин рванул на выход, и вскоре я увидел, как его серый ренглер пронесся на выезд. Так, в лэптоп мы заглянем, значит. Пришло сообщение от Риты о том, что на наши машины должны нанести надписи, а на форму сделаны нашивки. Она привезёт. Ну, это да, это давно планировалось. Ещё объявления с нашими телефонами везде дадут. Куда обращаться по поводу всякого нехорошего? А мне надо будет добыть один 20-футовый контейнер и договориться со строителями. Надо бы натурный эксперимент поставить в рамках моей теории управления тьмой. Так, на этот счёт куда звонить и куда ехать? «Мы бюджетники. Кто за нас оплатит работу?» «Для кого я это делаю? Для города или всего Анклава?» «Да, пожалуй, что для всего Анклава. Терренсу надо звонить. Он хотя бы и переадресует к нужному человеку. Телефоны работают, интернет здесь уже тоже работает. Письмо ему заслать?» «Нет, позвоню сначала. Так быстрей. А вот новый телефонный справочник как раз в интернете имеется». «Позвонил. Терренса на месте застал. «Мне надо закопать контейнер в окрестностях города». Кому за этим обратиться? Своих контейнеров и экскаваторов у нас нет. К коммунальщикам. Звони Роджерсу. Ты его встречал раньше, — упомянул он мэра Колд Лейка. Понял, спасибо. Ну, пусть так для начала. Если сработает, то тогда уже в правительство пойду. Нашел номер таунхолла, дозвонился до секретаря. Та переадресовала меня к некоему Пинчуку, главному коммунальщику города. Пинчук меня выслушал... Потом сказал, что контейнер даст и экскаватор с бригадой подгонит с утра в понедельник. Лишних вопросов задавать не стал, за что ему спасибо. Впрочем, по всем службам уже циркуляр прошел насчет того, что полицейский департамент прирос одним отделом, нами. И насчет проблемы темных мест уже все в курсе. Кстати, минимальное усиление при этом пригодится. Один экипаж возьму, а они пока не сформированы. Насколько у меня людей? На две группы пока, и то с трудом. На суточную перевести пока не могу, даже на полноценное ежедневное дежурство. Но людей будут набирать. Пока из расчёта минимум две группы на сутках. Это в Колд-Лейке и в других городах тоже надо формировать. Просил подчинить их местным полициям, но решение принято сделать меня главным надо всем этим. Правда и зарплата как главному, то есть совсем хорошая. Что у меня ещё? Да много чего. Надо ехать за статистикой по провалившимся» и вообще наводить там отношения с той самой Милиндой, которая сообщение прислала. Вот что, раз время есть, то я бы к ней искатался скатался, только договорюсь предварительно. Ей сообщение послал, ответ пришел почти сразу, готова пообщаться примерно через час. Ну и отлично, может, дождусь Джастина. Дождался, уступил ему свой стол, выложил оба компьютера, зарядники на всякий случай, сказал, что отъеду и отъехал. Военный Тахо вообще-то интересный, не самая последняя модель, прошлое Вместо бензинового мотора большой дизель Дюрамакс. Автомобиль крашен матовой краской в хаке. Внутри все простенько, обивка сидений брезентовая. За задней дверью прямо на бампере канистры. Спереди лебедка и кенгурятник. Рация. Хоть как-то, но работает, верно? А вот интересное. Вместо ящика под подлокотником скрытый крепеж под автомат. Под стандартный М4, понятное дело, но все же. Да и короткий калаш надо примерить или фал. Вот это очень удобно. Ехать было совсем недалеко на самом деле. На другой край базы. Под приемку людей были выделены спортцентр и пара казарм. Ну и отдел, который всем этим занимался, сидел в офисах и бывшем магазине в спортцентре. Мелинда оказалась светлокожей, рыжей и конопатой, чем-то похожей на актрису из секретных материалов, но именно что чем-то. «Чем могу?» – спросила она, когда я сел на стул напротив. «Статистикой. Мне нужен доступ к статистике по новым провалившимся. Не тем, кто из Флориды сюда едет. Карту выведете?» «Конечно. Даже программу сделали. Можно на карте каждого посмотреть. Откуда провалился и где оказался. Это нужно?» «Именно. Как доступ получить?» «В принципе, информация закрытая, нужно иметь допуск», поджала она и без того тонкие губы. «У вас он есть?» «У меня он есть. Просто как его подтвердить?» «Пусть Терренс пришлет письмо на почту. От вас позвонить можно?» Она протянула мне трубку. Терренс выслушал, вздохнул, попросил передать трубку Мелинде. Я передал. Та выслушала Терренса, покликала мышкой, покраснела, затем сказала, что все в порядке и быстро написала на бумажке пароль. Он одноразовый. Набирайте, вносите данные своего ID, затем уже получаете постоянный доступ. Если вас лишат допуска, то вход не получится. Спасибо. А так вы мне можете сказать, когда больше всего провалившихся? Два-три дня после того, как нас тогда тряхнуло. И когда перед этим? Но в другие дни идут? Идут постоянно, но меньше и меньше. Еще раз спасибо. В принципе, все остальное я спокойно смогу выудить из карты, если там все точки и даты. Мне только это и нужно, в сущности. К тому времени, как вернулся в свой кабинет, Джастин уже снял пароли с обоих компьютеров. Детская работа, небрежно отмахнулся он в ответ на мое чуть преувеличенное восхищение. Это для тебя. Для меня непреодолимая задача. И заодно со своим лэптопом надо в сеть войти. Воткнул кабель, набрал записанный адрес, затем пароль по запросу. Вытащив из бумажника, положил свой ID на стол, перепечатал аккуратно все данные, выбрал новый пароль, совместив два русских ругательства в английской транскрипции. Да, всё, я в системе. Минут 30 убил на то, чтобы разобраться в крайне неинтуитивном интерфейсе. Даже не знаю, кто вообще мог такой придумать. Зато потом, вникнув, получил результат сразу же. Что выходило? Люди практически не появлялись в населенных местах. Твари изредка появлялись, а люди нет. И в то же время, по мере удаления от населенных пунктов, количество точек входа тоже снижалось. Появлялись в пустых городках и на пустых фермах. Но это скоро перестанет быть возможной опцией. Все заселяется. Что произойдет? Выходы из воронок, я думаю, сдвинутся за сами границы анклава. И для тех, кто провалится, это будет хуже. Значит, значит, значит, этот самый контейнер надо закопать где-то между 28 и 55 шоссе. Примерно между Колдлейком и Ардмаром. Где-то возле выработанного колодца битумных песков. Тут их очень много. Туда и дорога осталась, пусть и грунтовка, и подъезд удобный. Да, точно, где-то там. Что я хочу сделать? Да все очень просто. Я хочу эти точки выхода строить сам, а все остальные темные места, наоборот, сделать не совсем темными. Чтобы твари не вылезали прямо в городах, потому что твари там лезут, а провалившиеся уже нет. В таких точках тоже не только люди могут появиться. Это я понимаю, но там риска меньше. Да и в том и шутка, что именно тварям для того, чтобы образовался тоннель или телепорт, или что это такое от тьмы, им нужна близость людей. Вон как они при любой возможности в Углегорске отовсюду лезли. Люди же выпадают подальше. То есть если эти темные места расставить правильно, мы будем получать провалившихся не стихийно, а организованно, а тварей будет лезть меньше. Вот как-то так. И я, пожалуй, поеду, выберу место сейчас, а в понедельник мы там этот контейнер поставим. Езды до намеченного места оказалось полчаса, и за это время я встретил две большие колонны. Опять броня, грузовики, грузовики, броня. Хамви и страйкеры в основном из военной техники. А что в грузовиках, тут уже чёрт знает. Много грузовиков, несколько десятков. Чуть позже низко над шоссе прошла Сесна. Кто-то всё же взлетел, несмотря на запрет. Хорошо, что не Настя. Хотя, может, и Настя с курсантом. С ними-то она летает. Но да ладно. Тут безопасно, а летают они теперь исключительно над шоссе. Они тут прямые, как взлетные полосы, и не улетают далеко. Вот поворот налево на Ардмор. Свернул слева лес, справа поле. Попалось на глаза несколько ферм, причем уже не пустых. Свинарником запахло. Все поля обработаны, местами сена в рулонах. Потом навстречу грузовик с такими рулонами проехал. Заодно вспомнилось, как мы с Джо за сеном скатались, еле ноги унисты. Кстати, Джо надо найти через базу данных. Туда все адреса еще вносятся. Вон поворот, кажется, если карте верить. Опять налево, возле какой-то фермы. Дальше уже с обеих сторон лес пошел. Теперь пока дорога сама направо под прямым углом не свернет. Тогда я уже и на месте. Гляну снизу, как это все выглядит. Вот и поворот. Чуть скинул после него скорость, оглядываясь. Затем налево от узкой шоссейки пошла грунтовка. Свернул туда. Вот оно. Что-то вроде небольшой вырубки. От нее кустами отходят в стороны грунтовки. У каждой поржавые уже таблички с номерами колодцев. Номера все четырехзначные. В конце одной такой грунтовки, куда я доехал, ничего нет. Явно стояло какое-то оборудование, но его увезли. Осталась полянка, даже без травы. Просто песок с глиной и гравием. Посреди нее холм. Наверняка засыпанная или как там его закрывают, колодец. Остановился. Откинул крышку ящика подлокотника. Выдернул оттуда средний АК, который клон АК-104. Накинул через плечо сумку Grap-Go с тремя магазинами. Осторожность никогда не лишняя. Grab&Go. Схвати и иди. Сумка для того, чтобы быстро схватить все нужное. Тихо лес шумит под ветерком. Лесом же и пахнет. Ой, точно, надо на охоту собраться. Просто вот так побродить. Что-то чувствую. Так, краем радара даже не конкретный сигнал, а нечто вроде поля. Фона. Колодец. Интересно, как их тампонируют? До самого дна или пробку забивают? Если пробку, то тогда под ней вечная тьма. То есть кромешная. Но там глубоко открытая шахта, как в отстойнике, возле того самого городка, где я нашу Жужу подбили. Чёрт, у меня уже его название из головы вылетело. Это потому, что с тех пор новых приключений до чёрта случилось. Выветрились старые воспоминания. Да, скорее всего, внизу шахта-колодцы, и я её чувствую. Твари? Нет, нет, их близко, точно. Тварям добыча нужна. Что им так посреди леса рождаться? Никакого смысла. А место между тем тьмой отмечено. «Ммм, mm, это я сам догадался поставить контейнер именно в таком месте, или кто-то подсказал, типа внутренний голос. Именно здесь и поставим. И посмотрим. Надо только ещё и место будет подготовить под тех, кто сюда провалится. Если провалится, конечно. Или приём, если кто попадёт нехороший. Хорошо, а ну к другому колодцу проеду, проверю». Что-то ощущалось у половины колодцев, а их там 12. Тут и начнём наши эксперименты. Ещё бы электрика найти толкового, для контейнера, кое-что сделать. Но это найдём. Думаю, это не проблема. Собрать аварийный набор, файеры там, космические одеяла, воду, что ещё? Ракетницы одноразовые можно. Карты, когда ближайшие фермы дотопать. А людям с фермы надо бы за спасенных приплачивать. Очень полезная была бы практика. Оттуда поехал уже сразу домой, предвкушая грядущие выходные. Два. Самые настоящие выходные, как у нормальных людей. Один в субботу, а другой в воскресенье. А на службу снова только в понедельник. Интересно, а отпуск у меня будет? Как-то мы это до сих пор не оговаривали. А если будет, то что делать? Ехать к морю? Во Флориду? Пока я еще в нормальном мире работал, я никогда себе полноценного отпуска не брал. А устраивал короткие, понеделье, зато несколько раз в год. Вот и здесь бы тоже так. Все равно за пределы Анклава не уедешь. А просто рыбу ловить целый месяц скучновато будет. Кстати, люди ведь и в других местах проваливаются. Будут другие анклавы. Насколько я успел понять, логика тут простая. Скопление людей и есть магниты. Чем больше проваливается и собирается в одном месте, тем больше проваливаться будет именно там. Такие анклавы надо бы как-то искать. В том же отстойнике связь по реке была и с другими областями, где тоже люди жили. Не то чтобы туда много народу каталось, но связь была, и товары шли. А может, и просто получится те анклавы сманивать сюда? Здесь тьма слабо распространилась. Альберта не слишком заселена, а ближе к северу так и вовсе. Так что негде было особо тьме зарождаться. Если бы те беспредельщики форт Макмюрре не загадили, то хоть до туда разрастайся. Опять же, там людские анклавы образовывались больше вдоль реки, а здесь как? Что у нас с реками? Бобровая река, что течёт рядом, тянется чёрт знает куда. Но судоходной никогда не считалось. Во времена меховой торговли по ней канои больше тащили, чем на них гребли. Но тянется она с Саскочеванда, Озёр Грин, Рэббит и Деларона. Там по карте выходили опять места сельскохозяйственные и маленьких городков мало. Слетать надо в ту сторону, как полёты разрешат. Может, даже опять Блэкхок выпросить с подвесными. Или самолетом. С бензинов сейчас не очень. Свой пока не производит. А вот Робинсон наш на автомобильном летает и до Гринлейк дотянет. Можно на нем сперва. А если признаки жизни замечу, то туда ведь особо и не совались. Хоть, казалось бы, рукой подать. Мародерить там нечего. Все, что есть там, есть и здесь. А нефть и вовсе только здесь. Или просто землей. Броней пара машин. — Надо подать идею, пусть пошлют кого-нибудь. Я там даже и не нужен, на самом деле. Когда доехал до дома, получил сообщение, что Настя сбежала на девишник Пиканты кафе. Это через четыре дома от нас. Ну и отлично, я тогда за вскрытые ноуты Грейса на засяду, чтобы от выходных времени отбирать. Зашёл сразу, включил чайник, подумал, что бы съесть такого. Потом закинул два ломтика хлеба в тостер, аккуратно разбил два яйца в две чашки с водой и уксусом. Поставил те в микроволновку. Жульничество, конечно, но пошёт получится. Нормальные люди этим завтракают, но мне наплевать, я поужинаю. Ещё несколько ломтиков бекона поджарю, и всё будет как надо. Включил всё сразу, и компьютер, и телевизор, а сам переодеваться пошёл. Вернулся, плымкнул сообщением планшет. Пикет сообщил, что в Бонневиле был прорыв тварей, погибло три человека прямо в центре города. Вот так, надо срочно организовываться в полноценную службу. Гадство всё же, нельзя здесь расслабляться. Иллюзия нормальной жизни, она приятная, но всё же именно иллюзия. Нельзя ею жить. Есть, и тосты, готовые яйца. Ещё минута на бекон. Бросил его на тосты, сверху аккуратно подцепив шумовкой, выложил яйца. Может, пивка, а не чай? Холодильники есть? А вот так и сделаю, пожалуй. По ящику кино какое-то идёт, пока неинтересно, на новости отвлекусь. Может, про погибших подробности будут. Так, что в компьютерах? Один, похоже, просто личный. Всего поменьше фотоальбома из жизни до эпидемии. Опять смотреть аж нехорошо, порнушки до да черта. Вот реально, очень много. прямой энтузиаст. Такие же семейные видео. Есть папки «Работа», но они не слишком заполнены, и файлы там больше старые. Второй комп, вот он явно служебный. И тут уже систематизация видна. Аудио и видео нераздельно. Точнее, раздельно внутри папок под каким-то другим названием. Или место, или имя. Внутри каждый файл обозначен датой, съемки или прослушки, наверное. Папок и файлов очень много. Они заводились еще и до эпидемии. То есть Грейсон всегда на прослушке работал? Очень похоже. Откуда начинать? С себя? По имени меня нигде нет. По датам искать? А по каким? Когда я в Гарден-Сити жил? Вряд ли меня кто тогда слушал. Да и слушать было нечего. Я ни с кем не общался. Снялись Люси интимно? Нет, это заранее не предсказать было бы. Никто бы ничего не снял, да и смысла не было. На тот момент я ни у кого реального интереса не вызывал, как мне кажется. Так все же по датам? Какие совпадают с теми записями, что я нашел в компьютере Пикета? Хотя бы глянуть, где они сделаны. Так, ну вот прямо по этим самым датам сразу файлы. Есть на эту дату записи, как раз видео. Включил, запустил. Но точно, тот же аэродром, только камеру установили в самолёте. Она через иллюминатор снимает. Звука не слышно, но есть звуковые файлы отдельно. Видимо, микрофон висел на ком-то. Да, вон Ворон. Вон рядом Пикет. Вон тот мужик, что с Вороном. Фитц патрик Машины в кадре. Так, а вот вид с другого борта самолёта. Да, пожалуй, что это Сент-Пол. Больше ничего под описание не подходит. И в этой же папке есть еще записи, довольно много. И раньше, и позже. Куда смотреть? Давай пораньше, буду двигаться в направлении печки. А потом от нее обратно. Везде Ворон. Это его папка. Преимущественно Сент-Пол. Меняется погода, меняется одежда, меняются участники со стороны федералов. Пикеты я больше не вижу. Какой-то немолодой, похожий на испанца в очках и в военной форме, сидящий на нем, как на явном гражданском. Еще ещё какой-то тоже немолодой, в куртке и джинсах, с коротким седым ёжиком. Держится уверенно, говорит командно. Как Ворон, того не смутишь. Раньше, раньше. Вот в офисе каком-то разговор. Такая комната для совещаний. Камера упрятана где-то на стене, напротив окно большое. Свет падает так, что разглядеть, что за окном, не очень получается. Ворон, Фитцпатрик. Ещё какой-то рослый, плечистый, вроде Фицпатрика-мужик, почему-то в чёрном подшлемнике вместо шапки, хоть помещений. в помещении. Второй высокой договаривающейся стороны не видать пока. Похоже, что они их ждут. Разговор пишется, но вообще ни о чём важном не говорят. Голос мужика в подшлемнике вроде как знакомым показался. Так, ладно, проматываем дальше, чтобы он лицом повернулся. Так, вот дверь открывается, заходит тот же седой, в камуфляжной куртке поверх свитера. С ним женщина, с портфелем, еще двое. Ворон и остальные повернулись в профиль. Человек в подшлемнике наполовину, прикрыт Фитцпатриком. Седого представили как Роберта Маршалла, депьюти директора Департамента безопасности Отечества. Ворон своих представил как Фицпатрика и Хендерсона. Хендерсон чуть сдвинулся вперед, пожимая руки, и профиль показался мне знакомым. «Неужели?» «Ну-ка, пусть повернутся по-другому». Проматываем разговор, потом послушаю. — Вот, прямо в камеру, на повороте. — Твою мать! — сказал я со всем возможным чувством. — Твою же в крестах грабину Бога душу, мать! — Нет, тут я уже не ошибусь. Никак невозможно. Я его слишком хорошо запомнил. Слишком. Лысая голова на крепкой шее, уши, как у борца, сломанный кривоватый нос, маленькие глаза, мощные плечи. И те, кто пришел с тобой сюда, они знают цену прохода — спросил я его тогда. — Значит, вот кто с тобой пришел. — Ворон. — Зачем? — Да понятно, зачем. Чтобы жить подольше. Как он тогда сказал? Что сожженный с людьми автобус тоже нужен? Построить ему следующий проход? Усилить? Тогда чем Ворон с ним рассчитался? Почему не мешал уничтожить банду? Списал? А может, просто не знал, как проходы пробиваются? А потом знал и... Так, вот один из тех, кто прилетел с маршалом, прошел мимо камеры, отбросив тень, и сразу прорезался на какие-то секунды пейзаж за окном. Где это они? Нет, не знаю. Стена, стоянка пустая. Не узнаю. Что мне этот странник сказал перед тем, как я его убил? Тут есть несколько человек, которых я привел. Кто-то знал обо всем, кто-то думает, что попал случайно, но есть. Уоррен, он знает? «Должен знать. Но я вижу в вороне сильного руководителя. Но называйте это интуицией или как хотите, но вот даже того цинизма, что был в Милославском, я не чувствую. Вот не чувствую, и все тут. Хотя подспудно, где-то в глубине души, мне показалось при том нашем разговоре в ресторане «Лесопилка», что ничего нового я ему не сказал. Что-то мелькнуло в глазах. Недостаточно хороший актер. Фицпатрик. Фицпатрик, как я понимаю, всегда при Вороне. Стал бы тот держать очевидного злодея рядом. Ну, если и сам такой. Тогда почему Хендерсон оказался в Форт Макмюррей, и Ворон не мешал его убивать? Несколько человек, которых я привёл. А что я сделаю? Да понятно, что. А потом возьму Настю, мы угоним Геркулес и улетим в Россию, например. Или мы просто рискнём и сунемся в дверь в Гренби. Может быть, попадем в углегорской и вернемся с подкреплением? Просто надо понять, кто именно этого заслуживает. Или можно просто жить. Можно прямо сейчас захлопнуть крышку компьютера, а потом выбросить его в озеро и забыть навсегда. Если получится забыть, потому что пока забыть тот автобус у меня не получается. Потому что я чувствую и свою вину. Мы не могли этих людей спасти. И то, что Хендерсон умер в муках, у меня перед глазами, не кажется мне достаточной карой. Он сжёг этот автобус, как мне кажется, чтобы то ли активировать, то ли усилить тот проход, в который он пытался сбежать. Он завёл тьму в город, он убил много людей. И даже не для того, чтобы жить долго. Этого он и так достиг. Он так развлекался. Если Ворон знал, что нужно для того, чтобы он попал сюда, вот как мне это выяснить? И заодно подспудно мысль в башке рождается. А тебе оно надо? А ты действительно готов снова наплевать на едва устоявшуюся жизнь свою и жены и пойти в крестовый поход за правду? Ворон не сделал тебе ничего плохого. Скорее наоборот. И он нужен Анклаву. На самом деле нужен. Сколько было в истории людей, которые и злодействами известны, и в то же время без них все было бы куда хуже. Много. Очень много. Фу. Я потер лицо руками, причем лицо онемело, как немеет рядом с тьмой. Может, сами подобные мысли — это шаг к тьме? Своей тьме, внутренней. Любому конформизму есть предел, за которым конформизм превращается в нечто куда худшее. О чём они хоть говорят там? Перемотал ролик на начало разговора, включил снова, сделав звук в наушниках погромче, чтобы ничего не пропустить. Это не начало разговора. В смысле, они продолжают то, о чём явно говорили раньше. С кем-то другим. А теперь встречаются с этим вот седым маршалом. Тот им сказал, что в основном понял, но хочет деталей. Ворон кивнул на Фицпатрика. Фицпатрик переглянулся с Хендерсоном. Такое впечатление, что именно они здесь вдвоем, вместе. Интересно, как долго Фицпатрик работал на Ворона? И откуда взялся странник? Как он вообще пришел к Ворону? А Хендерсон, между тем, прямым текстом излагает маршалу про все, что может знать такой, как я, например. Про долгую жизнь, про то, как проходят из мира в мир, Без деталей. Просто говорит, что он это умеет делать не спонтанно, а управляемо. Понятно, что в другом случае звучало бы как бред. В мире, куда уже провалились тысячи из других миров, отношение к этому тоже другое. Маршал пытается уточнять, как. Хендерсон не отвечает конкретно. Говорит, что он может, и все тут. Тот, кто прошел через несколько миров, может. Тогда Маршал пытается выяснить суть предложения. В разговор вступает Ворон. Говорит, что кто-то из этого мира может пройти в другой с помощью Хендерсона. Кто-то, кто хочет жить очень долго, как он. Дальше разговор становится не очень интересным уже. Они просто торгуются, но наталкивает меня на одну мысль. Мой разговор с Пикетом, после того, как его содержание было доложено выше, привлек интерес, потому что я прошел несколько миров. То есть, по идее, меня могли счесть заменой Хендерсону. А с Хендерсоном было что-то не так. Все же почему он вдруг оказался во главе банды вовсе не там, где живет Уоррен? Какая-то кошка между ними пробежала. Так, и тогда понятно, почему за нами так активно гонялись. Но при этом, как я понимаю, настоящую причину погони скрывали почти от всех, так? Я должен был превратиться в пропуск для... кого? Для самых больших людей среди федералов? Просто быть ценным активом? «Да неважно, в сущности. Совсем уж детали меня просто не интересуют. Главное, что нас обоих хотели заполучить любым путём. Как эликсир молодости и вечной жизни. Ну, пусть не вечной, но всё равно очень долгой». «Хорошо, хоть это я наконец понял. Осталось припереть к стенке Пикета и допросить его, а не пригласить ли его на шашлык, например, и попутно побеседовать. Не стал долго думать, скинул ему сообщение». «Ответное барбекю у нас во дворе завтра, 14.00. Не против?» К моему удивлению, ответ пришёл почти сразу. Он, видимо, планшет как раз в руках держал. «Если только не один. Лена?» «Надеюсь, что не Люси. Да. Приезжайте. Подтверждаю. Смена планов на завтра. Осталось только сообщить об этом Насте. Но она гостей любит, так что всё будет нормально. Пока всё будет нормально».